Первое марта. Второй маленький человек и Псковская западня. В три часа ночи царский поезд прибывает на станцию Малая Вишера. До царского села немного, около 200 километров. Но вдруг приходит еще одно сообщение. Промежуточные станции Любань и тосна захвачены восставшими. В действительности путь был свободен. Какие-то пьяные солдаты разгромили в Тосно станционный буфет, Но запаниковала свита. Чтобы не попасть в ловушку, царя уговаривают направиться в Обсков. Там под защитой войск в Ставке Северного фронта можно будет собрать информацию и спокойно оценить обстановку. Император соглашается. Тем временем в восставшей думе в Таврическом дворце царила невиданная суматоха. захватившие власть люди демонстрировали полную беспомощность от непонимания что же делать дальше да и от страха за себя. как вспоминал позже один из участников февральских событий восхитившие власть в россии депутаты говорили без отдыха до потери голоса и никто не думал, что надо же начать действовать С словайте написал в эмиграции совсем непростой участник февральских событий без него как и без унера кирпичникова, История России могла бы пойти совсем по другим рельсам. Царский поезд доехал бы до безопасного тогда еще царского села резиденции императора. Генерал Иванов с верными войсками, георгиевским батальоном и артиллерией окружили бы Петроград. Взбунтовавшиеся войска, а это были сплошь еле обученные солдатики-крестьяне, покорились бы власти. Конечно, это всего лишь предположение. Но вот известный эсэр и масон Сергей Мстиславский позже признавался, что волнение и бунт резервистов в Петрограде легко было подавить малыми силами. Можно сказать с уверенностью, если бы в ночь с 27 на 28 противник мог бы подойти к Таврическому дворцу даже незначительными, но сохранившими строй и дисциплину силами, он взял бы Таврический с удара наверняка. Защищаться нам было нечем. Другой участник февральских событий, инженер Ломоносов, также откровенно утверждал, если даже весь Петроградский гарнизон перейдет на сторону народа, то и тогда это ничего не значит. Придет с фронта дикая дивизия с артиллерией, и от всего восстания только мокро останется. Но не случилось. Не случилось благодаря одному маленькому человеку из февраля 1917 года. Звали его Бубликов. Александр Александрович Бубликов, 42 лет, депутат Государственной Думы от Перми, массон, инженер-железнодорожник. Кстати, и ему принадлежит еще одно подтверждение зыбкости положения заговорщиков. Достаточно было одной дисциплинированной дивизии, чтобы восстание в корне было подавлено. Больше того, его можно было усмирить даже простым перерывом железнодорожного сообщения с Петербургом. Голод через три дня заставил бы Петербург сдаться, в марте мог еще вернуться царь, и это чувствовалось всеми. Недаром ведь в Таврическом дворце несколько раз начиналась паника. И вот именно этот человек, средней руки чиновник, почти неизвестный даже впоследствии герой, а по сути гордости слава десятилетиями воспитывавшего его передового общества, предельно решительно и полностью самостоятельно принимает одно за другим блестящие и судьбоносные для дела заговора решения. Прежде всего, Бубликов стремительно получает первым мандат Временного Думского комитета на комиссарство по железным дорогам, формирует из своих приятелей небольшой отряд, арестовывает министра путей сообщения в его собственном кабинете и тут же садится в его кресло, отдавая важнейшие для будущего России распоряжения. И что самое поразительное и самое важное – Во всей царящей чудовищной неразберихе Бубликов добивается полного исполнения своих приказов. Железные дороги в то время являлись краеугольным камнем в инфраструктуре страны. По ним идет передвижение и снабжение войск. Осуществляется доставка продовольствия. Происходит быстрый обмен информацией через собственную, независимую от МВД, телеграфную сеть. Именно по телеграфу Бубликов извещает все железнодорожные станции России, а значит и весь мир, о свершившемся перевороте и о новом органе управления Россией, Временном комитете Государственной думы. Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной, телеграфирует Александр Александрович Бубликов 28 февраля 1917 года. Это первое официальное известие. Наш маленький человек убеждает, а точнее почти заставляет подписать председателя Временного комитета Государственной Думы перепуганного Родзянко. Инженер Ломоносов, приятель Бубликова и его соратник позднее будет вспоминать. Бубликов нашел в себе смелость торжественно уведомить всю Россию о создании новой власти в то время, когда фактически еще никакой власти не было. Сразу же после отправки телеграммы новоиспеченный комиссар, вдохновленный лишь харизмой верного гражданина передового общества, решает сделать все, чтобы не допустить под Петроград верные присяги части и воспрепятствовать прибытию императорского поезда в царское село. И достигает полнейшего успеха. Утром 1 марта генерал Иванов проезжает станцию «Дно», а Северного фронта к Петрограду приближаются первые семь эшелонов с войсками. В 15.00 на станцию «Дно» прибывает царский поезд. Здесь Николай II ожидает телеграмма. радзянка просит дождаться его приезда для переговоров. Прождав два часа, царь приказывает выезжать в Обсков, куда царский поезд прибывает в восемь вечера. В Обскове государю был уготован ледяной прием. Караул, по уставу обязанный встречать императора, даже не появился на перроне. Генерал Рузский, главнокомандующий Северным фронтом, не только не оказывает царю никакой поддержки, но сразу же самым грубым образом начинает давить на него, рисуя полнейшую для императора безвыходность положения. Аргументы Рузского. Перед лицом нарастающего восстания, грозящего революцией и новой смутой, Император должен передать власть думе и ввести конституционную монархию. Царь возражает, он не может уступить власть над Россией людям, которые прекрасно известны ему как неумелые и безответственные интриганы. Именно безответственность кабинета министров, имеющего юридическое право в любой критический момент уйти в отставку и тем самым умыть руки, более всего страшила императора.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 И высказывал свое убеждение, что общественные деятели, которые, несомненно, составят первый же кабинет, все люди совершенно неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться со своей задачей. Государь не на йоту не ошибся. Так оно и случится. Временное правительство за несколько месяцев обрушит в пропасть и фронт, и экономику, и страну. После трехчасовых уговоров Николай II все же соглашается признать Родзянко главой правительства, ответственного перед Думой. Об отречении речь пока не идет. По требованию русского император направляет Иванову, который уже прибыл в царское село, телеграмму. Никаких мер не предпринимать. Отправка войск на Петроград остановлена. Находящийся на связи с русским начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев тут же транслирует этот приказ по фронтам. Ночью русский сообщает в Петроград, что дело сделано. Россия теперь парламентская монархия, а председателю Государственной Думы Родзянко поручено формирование нового правительства, ответственного перед Думой. Но Родзянко выдвигает новые требования. Император должен отречься от престола, в пользу больного несовершеннолетнего сына.